Глава 16 Гримуары сестричек. Церцея сидела на полу в зловещей тишине своего опустевшего дома, обложившись книгами старших сестёр. Письмо Белоснежке она уже написала, и теперь занялась поисками чего-нибудь, чего угодно, что могло бы помочь ей пробудить сестёр от сна. В поисках вдохновения она то и дело посматривала на цветные витражи на окнах, напоминающие о разных приключившихся с сестричками историях, но обнадёживающих идей по-прежнему не появлялось. Так странно было находиться в этом доме одной, перебирая принадлежавшие сестричкам вещи, листая их книги. В потрёпанных гримуарах она нашла великое множество сонных заклятий и противоядий к ним, но ни одно из них не обладало силой вернуть кого-либо из царства снов, если, конечно, её сёстры находились сейчас именно там. Исходя из богатого опыта прошлого, Церцея почти не сомневалась, любое заклинание, отправившее её сестёр в страну вечного сна, не могло быть самым обычным, а имело какое-то хитрое дополнение. И, по всей вероятности, только тот, кто заколдовал их, обладал властью вернуть их назад. И всё же Церцея не прекращала поисков. В компании одних лишь охраняющих очаг чёрных ониксовых ворон, которые незрячи таращились в пустоту, Церцея н е у т о м и м о и совершенно тщетна листала колдовские книги сестёр и дневники с их записями. При этом ей приходилось изо всех сил сдерживаться, чтобы не отвлекаться на истории, изложенные на их страницах. Удивительно, насколько сёстры были старше её самой. Она часто задумывалась, какой была их жизнь до того, как она свалилась им на руки, и им пришлось заботиться о ней и растить её. Они никогда об этом не рассказывали. Ни о том, что было до неё, ни об их родителях, ни о том, как они умерли. Собственное детство так и оставалось для Церцеи тайной за семью печатями. Она не помнила ни как росла, ни как её воспитывали. Но если она пыталась задавать сёстрам вопросы о той поре, то они отвечали лишь многословным, бессвязным лопотанием, из которого ничего нельзя было понять — И со временем Церцея просто прекратила все расспросы. Ах, если бы её умение обращать время вспять и видеть прошлое могло пригодиться ей самой, она никак не могла отделаться от мысли, что годы её детства тоже должны быть как-то описаны в книгах. Когда она была ребёнком, колдовские книги её сестёр просто отказывались открываться или начинали издавать болезненные крики, стоило ей к ним прикоснуться. Так что шпионить за сёстрами было никак невозможно, им тут же становилось известно об этом. Но сейчас сестёр здесь не было, и она могла спокойно открывать и читать любые книги, какие вздумается. Её это одновременно и радовало, и пугало. Если защитные чары, наведённые сёстрами, развеялись, не означает ли это, что им уже никогда не оправиться? Ведь обычно заклятия ведьм переставали работать лишь тогда, когда наложившая их ведьма умирала. И нянюшка, вспомнилась Церцеи, тоже рассказывала, как её заклинание перестало действовать как надо, когда Урсула взяла её душу. Нянюшка тогда перепугалась, что с Церцеей случилось нечто ужасное, непоправимое. Но сейчас-то она, Церцея, в полном порядке, верно? И это давало ей надежду. Пока Церцея сидела так перед грудой книг, солнечный луч пронизал цветное окошко, ярко высветив изображение красного яблока. За минувшие годы она смотрела на этот витраж бесчисленное множество раз и отлично знала, что он означает. Она помнила обрывки той сказки. В сущности, если разобраться, ей были известны лишь фрагменты историй, сюжеты которых использовались в создании витражей по всему дому, Но именно сейчас красное яблоко приковало к себе её взгляд, отозвавшись уколом в сердце. Сердцея подумала о книге Белоснежки и о том, какие тайны она может скрывать в себе. В этот миг до неё донеслось позвякивание дверного колокольчика, такое тихое, что она едва его услышала. Открыв дверь, она обнаружила за ней крохотного совёнка, который клевал коротким клювиком увесистый латунный колокол, чей обычно громкий звон — извещал хозяев о прибытии гостей. Маленькое существо было настолько зачаровано собственным отражением в гладкой латуни, что не сразу заметило присутствие ц а р ц е и «Добро пожаловать, малыш. Сейчас я угощу тебя печеньем», — сказала ц а р ц е я подхватывая совёнка ладонями. Ероша серые пёрышки, совёнок благодарно заухал, когда она бережно опустила его на кухонный стол, И проворно выставил вперёд когтистую лапку, поторапливая Церцею, отвязать от неё плотно скрученный маленький свиток. Птица явно была измотана до предела, едва держалась на ногах. Церцея даже задумалась, давно ли Савёнок занимается доставкой почты и с каким успехом. Она быстро отыскала в буфете жестянку с печеньем, разломила одну печеницу пополам и сунула половинку Савёнку в клюв. Савёнок возмущённо пискнул, видимо, коря её з а с к а р е д н о с т ь «Ладно тебе, не жадничай. Ты же такой маленький. Вторую половину получишь, когда справишься с этой». Со смехом успокоила его Царцея и, развернув письмо, принялась за чтение. «Дорогая Царцея, спасибо тебе за такое тёплое, сердечное письмо. Спешу известить тебя, что получила его, и что моя мать согласилась помочь мне с осуществлением заклинания перемещения, которое ты прислала. Мне так много нужно тебе сообщить». Но раз уж мы скоро увидимся, я лучше оставлю все подробности до нашей встречи. Самыми лучшими пожеланиями — королева Белоснежка. Новость о том, что она наконец-то встретится со своей кузиной, королевой Белоснежкой, привела Царцею в полный восторг. Она поспешно оглядела свой наряд и рассмеялась. «Да уж, лучше мне встретить её в чём-нибудь другом», События последних недель совершенно вывели Церцею из душевного равновесия и хорошенько потрепали. Она даже в зеркало не заглядывала и не отдавала себе отчёта, насколько жутко сейчас выглядит. Совёнок нетерпеливо с к р е ж е т н у л когтями по столу, напоминая об обещанном вознаграждении. Церцея сунула ему вторую половинку печенья и быстро нацарапала записку для нянюшки, извещая её, что Белоснежка уже на пути в замок. Значит, сейчас ей первым делом нужно привести себя в порядок и достойно встретить гостью, а уж потом, услышав всё, что собирается ей сообщить королева-белоснежка, она снова сможет приняться за книги сестёр. Оставалось только надеяться, что она сумеет найти то, что нужно, прежде чем станет слишком поздно».